Глава 2 11 ноября 1916 года Саутгемптон, Англия Госпитальное судно Его Величества Британик Чарли Эппинг Человек, что уважает талантливое ведение войны Так, как иные уважают отменно сделанные часы Люди столь часто не понимают, что есть война, считают ее беспорядочной, хаотичной. Однако это невероятно хитроумная, постоянно движущаяся система шифрованных сообщений и сведений, статистики, приказов, тел, снабжения, чисел, логистики. Тот, кто способен в совершенстве постигнуть эти закономерности, способен спасти бесчисленные жизни. А что в этом мире может быть лучшим занятием? Чарли глубоко затягивается сигаретой. Небо над Саутгемптоном дивно-голубое. Стоит свежий, бодрящий осенний день. Из тех, когда хочется радоваться тому, что ты жив. Хотя с наступлением ночи в открытом море станет холодно. И мороз будет пробирать до костей. Чарли подается вперед, упираясь одной ногой в перила, чтобы посмотреть на деятельность внизу. Он на шлюпочной палубе, неподалеку от своего поста в радиорубке. С насеста в пяти сотнях футов над пеной бьющих осваи волн, ему, как на ладони, открывается вид на все действо. На людей на других палубах и пирс внизу. Словно колония муравьев. Черные точки, снующие туда-сюда, чтобы подготовить огромный корабль к завтрашнему отплытию. У Чарли и самого миллион дел. И у Тоби Ливана, второго радиста. Нужно удостовериться, что беспроволочный телеграф Маркони работает как положено. Беспроволочная связь — новинка. Как большинство радистов Маркони, Эппинг вызвался на обучение добровольно, как только вступил в армию. Ему нравится возможность освоить профессию. Чарли считает, что будущее за беспроволочной связью. У радистов день на день не приходится. Бывают загруженные, бывают не очень. В море можно поймать сигнал, только если в пределах видимости другой корабль или неподалеку радиостанция. Технология ненадежная, капризная. На передачу сигнала влияют погода, время суток. Нужно запоминать коды, числа, которые обозначают служебные команды. А еще есть азбука Морзе. Эппинг знает ее так хорошо, что ловит себя на том, как мысленно переводит слова в точки тире даже во время разговора, и клянется, что слышит постукивание ключа сквозь сон. Чарли бросает окурок за перила, провожает его взглядом. Летящий росчерк на фоне одинаковых белых барашков. Затем проверяет карманные часы. Утренняя корреспонденция уже должна быть доставлена. Приказы и разведсводка от южного командования в лагере Тидворд прибывает два раза в день, и обязанность их разобрать ложится на плечи радистов. Дел станет меньше, когда корабль выйдет в море, но пока что им с Саливаном приходится изо всех сил поспевать». «Британик» переделали из величественного океанского лайнера, самого роскошного из когда-либо созданных. Ну, или так рассказывают. В отличие от изначально изготовленных по военному заказу судов, на нем не трапы, а настоящие лестницы. Коридоры широкие, полным-полно иллюминаторов. На этом корабле не чувствуешь себя будто в клетке, как бывает на линкоре или крейсере. За последние несколько лет Эппинг настолько привык к тесноте, что огромное пространство на борту «Британика» иногда вызывает у него ощущение, словно он не знает, куда деть собственные руки. У этого корабля есть весьма печально известный брат. Командование изначально говорило о крушении «Титаника» открыто. Они собрали весь экипаж и рассказали о всех улучшениях «Британика» вследствие трагедии. Удвоили борт... Выстроили водонепроницаемые переборки до самого верха. «Этот корабль куда безопаснее того!» — заверяли экипаж. «Не о чем беспокоиться!» Эппинг не из тех, кто беспокоится. «Да как тут беспокоиться, когда у тебя плавучий бальный зал, переделанный в палату для раненых и умирающих, разорванных на куски, словно тряпичные куклы, лишенных рук и ног, со скромсанными шрапнелью лицами, уничтоженными фазгеном легкими. Врачи говорят, эта война куда более жестока. Вооружение нынче гораздо смертоноснее. Забрав почтовую сумку с крючка на пирсе, Эппинг возвращается в радиорубку, где Тоби Саливан указывает ему на стопку бумагу телеграфа. «Мы забыли отправить в Тидвард обновленный список экипажа. Займешься?» Чарли не против. Он в три раза быстрее управляется с ключом, чем Тоби, который еще не запомнил морзянку целиком и застревает на буквах. И не только на редко используемых, вроде Q, X и Z, но и на более частых J и V. Усевшись перед судовым журналом, Чарли находит имена всех, кто присоединился недавно и не попал в предыдущий доклад. Делает рядом с каждым карандашную пометку. Вместе с именем члена экипажа необходимо отправить еще и сведения. Последняя занимаемая должность, возраст, место постоянного проживания, родственники. Затем Чарли настукивает вступительную часть гСЕВ. Британник южному командованию Лагерь Тидворд тире, тире, точка, точка, точка, точка. Чарли скользит пальцем по журналу, находит первую запись. Эдгар Донингтон, Акспред Шоринг, 34 года, Иконхэм, миссис Агнес Донингтон, супруга. Затем следующую. Эн Хэбли, Титаник. Он прерывается. Выжившая. Чарли берет на заметку. Нужно разведать больше. Девчонка наверняка либо двужильная, либо невероятно везучая, раз выбралась оттуда, либо и то, и другое. Остается только воображать, какие истории она, должно быть, может поведать. Чарли продолжает выстукивать сведения о ней. Возраст. 22 года. Ливерпуль. И касательно родственников он быстро выдает. Тире точка. Пауза. Точка. Пауза. Тире. Нет.